Глава двадцать пять. Чем хороша наша броня? Тем, что она у всех одинаковая. Только в дополнительной реальности показываются уникальные номера и знаки отличия. Так что когда я стоял в строю во время инструктажа, пока Марк ходил туда-сюда в моей манере и все всем разжевывал, меня в строю никто так и не узнал. Был виден только мой позывной Барс, ну и номер, который мало кого волновал, кроме диверсанта, а он был не мой. Рядом со мной стояла Мира, у нее тоже все позывные были изменены, как и уникальный личный идентификатор. У нее в руках был автомат, как и у всех, кто был в строю, а ее снайперская винтовка лежала в моем корабле, в который должен был пойти пилот из числа людей Бриса. «Я же буду командовать с фрегата», а также «Барс» и «Фриз». Всего двое, так как корабль – самый маленький поместимости. В остальных восьми было по трое-четверо, так как была возможность спокойно разместить их в десантном отсеке. Говорил, к слову, Марк весьма воодушевляюще. Боевой настрой появлялся сразу. Это был вроде как инструктаж, но и вместе с тем это была речь, которая предназначалась для поднятия духа. И черт, если я говорю так же... это очень эффектно. По крайней мере, актер действительно смог даже меня воодушевить на борьбу с этими уродами, которые, прикрываясь мирным населением, ударили по старой организации, которые бесчестно пытали людей и ставили на них опыты. В общем, ярость вскипала внутри, а в голове сразу начали гулять фантазии, что я буду делать с врагом. Но речь закончилась, был дан приказ на занятие мест. Пилоты, стрелки, пехотинцы, экипаж фрегата... Все устремились на свои места, все стали делать то, что нужно, все были готовы полностью отдаться делу, но самая важная фраза все же прозвучала буквально перед самым вылетом по общей корабельной связи. «И помните, не важно, как быстро вы добьетесь цели, важно, сколько вы сможете защитить своих!» Мой голос раздался в динамиках моего шлема, что меня немного выбивало из колеи, но все же я слушал. «Прикрывайте!» «Обманывайте, маневрируйте, но главное сегодня — выживаемость. Наступать будем от принципа обороны. Прошли вперед, закрепились, встретили волну противника, уничтожили, пошли дальше. Если надо, разрешаю отступить. Действовать будем, как сказал, тройками-двойками. Старший будет выбран автоматически. На взлет!» Первым начал подниматься фрегат. Когда заработали его двигатели, когда его лапы оторвались от взлетно-посадочных платформ, словно весь сдок начал дрожать от той мощи, что была скрыта в этом корабле. Он был красив, грациозен и, что самое главное, сливался с космосом. Его сложно было заметить в видимом спектре, но из-за размера его скрытным сделать уже невозможно. Для скрытых операций только корветы, фрегат же — основная ударная единица. Так было всегда из-за его распространенности и возможности модификаций. «Я что, всегда так говорю?» — обратился я к Мире, сняв на время себя шлем, так как захотелось немного проветриться. «Не поверишь!» Усмехнулась она, а потом на ее руки непонятно откуда прыгнул этот самый зверек. «О, Блэки! А ты каким чудом тут оказался? Я же тебя вроде оставляла в квартире! Ты зачем ко мне пришел? Там, куда мы идем, будет опасно. Тебя могут ранить, глупенький!» «И что он тебе ответил?» Спустя пару секунд с усмешкой решил спросить я, после чего почувствовал на себе нечто странное, но быстро пришел в себя, покрутив головой. что он не может оставить меня одну, так как... Это просто надо, — пожала плечами. Пообещал не мешаться и просто быть в стороне, а когда он потребуется, то сразу придет мне на выручку. Только я не представляю, как он может мне помочь. — Не забивай свою голову, — отмахнулся я. — Лучше пойдем в кабину пилота, только шлем не забудь надеть. Мне интересно сейчас будет смотреть, что будет на планете и что предпримут в правительстве после того, как... Я предъявлю им претензии в пособничестве терроризму. О, -о, -о, -о" улыбнулась Мира. Даже Блэке это стало интересно, так что я двумя руками за. Снова активировав свой шлем, я быстро дошел до места пилота, который только-только поднялся от взлетно-посадочной платформы. Летели с самыми последними, так как этот человек был не нашим пилотом, он на нас отреагировал кивком, стоило нам появиться. После чего просто продолжил управлять моим корветом. К слову, справлялся достаточно хорошо. Подвисал на несколько мгновений, когда искал то или иное средство управления. Но, видимо, исходя из опыта, быстро находил. Всё же тут все примерно то же самое, что и в патрульном корабле. Только чуть в больших размерах. Ну и пульт управления орудиями еще есть. До нужной точки лететь нужно было всего минут двадцать. Сейчас на месте базы боевиков был рассвет. Линия Терминатора только-только стала проходить через Северный лес, как он, оказывается, и назывался. Мы же находились на закатной стороне. Нам нужно было почти полностью облететь планету, но это не критично. Было время у всех собраться с духом, подумать о том, что будет и что было. Задача-то не из простых. Я был уверен, что будут потери, но крайне рассчитывал на то, что этого просто не произойдет. Все летели стройными тройками, находясь по три стороны от фрегата. Стандартное боевое построение для быстрого реагирования. Две по разные стороны и одна сзади. И мы как раз были третьим номером третьей задней тройки. Видно было все прекрасно. — А не подскажете, почему решили нападать таким малым количеством? — обратился к нам пилот, во взгляде которого проявлялось негодование. — А что ты нам-то такие вопросы задаешь? — отвечал я ему не совсем своим голосом, из-за чего меня немного коробило, но я пытался не давать об этом знать, но редкие паузы между словами выглядели органично. — Мы-то просто исполнители. Наша задача — врезать противнику, и все. А как это будет? «Ну, посмотрим. Босс сказал, как надо действовать. Мы так и будем действовать». Через какое-то время мы заняли свою позицию над планетой. В лесу не было видно базы пиратов, но если присмотреться, то можно было заметить неестественный кусочек на планете, который выделялся более насыщенным цветом. После сверки с карты сразу стало понятно, что это за кусок. А так, если не знать о том, что там что-то есть, фиг бы, когда заметили базу боевиков. Фрегат слегка развернулся, расположился боком относительно планеты, острой гранью к нему. И после этого из всех орудий, которые были развернуты в сторону планеты, был открыт шквальный огонь. И то количество ракет, снарядов, торпед, которые вылетели, поражало. Это был уровень не фрегата. Таким вооружением может обладать только легкий крейсер. Но технологии развиваются, и границы дозволенного для каждого класса кораблей увеличиваются. Раньше считалось, что корвет вообще может нести только несколько орудий, и все. А сейчас чего только на корвет не установишь. Вспышки взрывов и синева энергетического купола стали заметны почти сразу. Прошло, наверное, секунд тридцать, прежде чем первые снаряды начали достигать цели. К этому начали подключаться и корветы, которые стали использовать свое ракетное и, в нашем случае, торпедное вооружение. Приказа я не слышал, скорее всего, он был адресован только командиром кораблей, но то, что происходило внизу, было воистину зрелищным и, честно признаться, ужасным. В таком огне очень сложно выжить, но противник, словно тараканы, переживет и такое». В этом мы уже убедились. Ковровая бомбардировка шла минут двадцать, если не тридцать. Я не следил за временем с самого начала, так что не засек тот момент, когда началось это огненное шоу. Но я буквально с восхищением на это смотрел. Это первый боевой опыт команды фрегата, и это было невероятно красиво. Но всему свойственно заканчиваться. После пятиминутного ожидания все корветы нырнули и устремились в сторону планеты. Задача была проста. Нужно было с трех сторон, группами по 10 человек, окружить базу и уничтожить всех, кто пытается ее покинуть. обезредить все возможные защитные средства. Дать более точное целеуказание, а после быстро отступить. И вот сейчас был самый опасный и дырявый момент в нашем плане. Сейчас по моему корвету должны были отработать ракетами с земли, а пилот, который получил инструкции, изобразить падение, вырубив двигатели. Я надеялся на то, что он знает, но на всякий случай был готов его в любой момент вырубить. Мы начали входить в атмосферы. Вокруг корабля, вокруг его защитного купола, появился огненный шлейф. Всегда нравилось на это смотреть, всегда буквально залипал на это, но не сейчас. Я через него пытался высмотреть ракеты противника, но ничего не было видно, но в итоге пилот заверещал. «По нам открыли огонь!» — он буквально истерил, из-за чего пришлось его спешно вырубить. Один точный удар, и он временно покинул сию реальность. За пару мгновений мы с Мирой вытащили его, после чего я быстро прыгнул в кресло пилота, имитируя маневр уклонения. Нужно было показывать неопытность. Но как же это сложно делать, когда знаешь, как правильно уйти от удара. И в итоге по нам ударили. Щит просел почти на 80%, но я его вручную вырубил и погасил щиты. «Основные двигатели отказали!» Перестроил снова я голос, крича в общий эфир так, словно я этот спящий пилот. «Пытаюсь замедлиться двигателями маневрирования! Корабль практически не слушается! Мы падаем! Повторяю, мы падаем!» За огненным шлейфом сложно было понять, действительно ли пострадал мой корвет или нет. На это и был расчет. Нас мотало из стороны в сторону. Сложно было ориентироваться на то, что было перед глазами. Только приборы позволяли определить, как низко мы находимся, и буквально за сто метров я снова врубил двигатели, чтобы чуть-чуть смягчить падение, а также щит, который успел восстановиться до половины. Ну и пустил парочку ракет под себя, чтобы изобразить взрыв при падении. «Я за такое!» — уже своим собственным голосом начал говорить я, врубив вообще корабль целиком и всю связь, кроме канала с мирой. Витью просто придушу!» У нас действительно, чтоб его двигатели повредило. Не критично, но опять потребуется ремонт. Рухнули мы тоже не совсем удачно. Пришлось вручную открывать створки десантного отсека и также вручную их закрывать. Механизм заклинило. Пилота же перед тем, как выйти, мы с Мирой снова посадили в кресло и пристегнули, нацепив на него шлем. Все же нужно изобразить, что он пытался посадить корвет, который в итоге рухнул. «Ну что будем делать дальше?» — спросила у меня Мира, смотря на лес вокруг нас. «Мы примерно в 15 километрах от базы рухнули. К нам точно попытаются пробраться боевики. Нужно каким-то образом бесшумно нейтрализовать их». «Оглушитель тебе для чего на твоей снайперке?» — усмехнулся я. «И прицел с возможностью переключения видимого спектра на инфракрасный. Не задавая глупых вопросов, чтобы не получить очевидных ответов. Сейчас немного подождем». «Нужно дождаться, когда основные силы сядут, после чего можно будет двинуть в сторону базы противника». «На всякий случай мы решили организовать оборону. Мира залезла на крышу корвета, смотря во все стороны, а я был на готове устремиться туда, где моя сестра заметит врага. И пока я сидел в ожидании, думал насчет того, что человек, который придумал генератор искусственной гравитации, гений. Если бы генератор вырубился, нас бы так внутри корабля металла». точно бы умерли. А так, тряхнуло только в момент удара. На всякий случай сверился с картой. Мы упали с севернее базы. Остальные три группы заходили как раз с трех других сторон света. По плану. Сейчас они только приземляются, а часть корветов начали работать по оставшимся противокорабельным орудиям. Ну так, на всякий случай. «Хм...» — задумался я и тут же решил поговорить с Мирой. «Смотри». «По факту тут строение базы такое же, как и у прошлой. Щит только более мясистый оказался, и база больше. Но если не вдаваться в подробности, то она полностью соответствует тому, что мы разбомбили прошлый раз. Вот только сто процентов там работает большой голограф, который не позволяет точно прицелиться. Ну и генератор помех, так как даже с фрегатом связь отвратительная. Я тоже заметила, — согласилась со мной девушка. Но все же этого стоило ожидать». Это не обычные боевики, как нам удалось выяснить, а протаже Греев, их ручные собачки. Также стоит ожидать того, что и в правительстве сидят крысы, которые склонили всю планетарную власть работать на почти уничтоженный, но никак не подыхающий клан. Ждать, пока произойдет десантирование всей остальной боевой группы, пришлось практически целый час. За это время к нам дважды пытались приблизиться группы боевиков, но они даже не успевали понять, откуда по ним открывали огонь. Три-четыре человека уничтожить из засады всегда можно с легкостью, когда противник того не ожидает. А именно столько на нас и шло. Расслабленные, спокойные, довольные. Только последняя группа что-то подозревала, да и Таня была готова к тому, что мы ее вырежем буквально за три секунды. После приземления некоторые группы ждал неприятный сюрприз. Противник ждал в засаде, но спасибо корветам обошлось без потерь. Ракеты могли работать и на планете, а запускаться так вообще из любого положения. Главное — траекторию рассчитать. А в своих пилотах я не сомневался, что они доказали, судя по отдаленным звукам взрывов, которые до нас доносились. Это и стало для нас двоих сигналом на выдвижение. Как и предполагалось, мира держалась от меня в стороне, а я шел и всматривался буквально в каждый куст. Я был уверен в том, что тут полно ловушек, и моя чуйка меня не подвела. Несколько раз я находил умело замаскированные мины направленного действия, которые приходилось подрывать с расстояния. Один раз наткнулся на волчью яму, в которую чуть-чуть не свалился». Пару ловушек уничтожила мира, засекая их каким-то чудным образом с расстояния. Но самое примечательное произошло, когда мой чип зафиксировал приближение дрона. Сначала я подумал, что это дрон противника, но нет. Когда он приблизился, а сигнал дрона пробился через помехи, я сразу понял, кому он принадлежит. И через него его оператор практически сразу связался с нами. «Но вы как там?» — спросил у меня Фрай. Картинка с его лицом перед глазами не появилась из-за слабого уровня сигнала, но голос было слышно более-менее хорошо. «Да, мы нормально!» — спокойно ответил я. «Через ловушки и кусты продираемся к базе противника. Несколько разведывательных или засадных групп, тут с какой стороны посмотреть, уничтожили. А так ничего критичного. На всякий предупреди всех по поводу ловушек. Есть как примитивные, так и современные». Хорошо, ответил тут же муж моей сестры. У нас пока все спокойно. Устроили засаду нам, как и ожидалось, но корветы быстро расправились за сранцами. Сейчас ждем, когда они поднимутся в воздух и под их прикрытием, как Ха, ты приказал, будем продвигаться к базе противника. Умно, хмыкнул я. Они плохо сменщик подражает мне. Ну да ладно. Не боишься, что с помощью дрона нас раскроют. Все же сигнал открытый. — Нет, не открытый, — тут же запротестовал Фрай, что было слышно по его голосу. «Этот дрон я настроил индивидуально под вас. Кроме вас двоих, никто его сигнала не заметит. А что из себя этот дрон представляет, ты знаешь. Его со стороны просто не увидеть. Сигнал сугубо направленного действия. Плюс для этого дрона я настроил систему искажения ультрафиолетового спектра и инфракрасного. Так что можешь не переживать, этот дрон пока хоть и единственный среди всех остальных, но он лучший, и вам точно пригодится. Картинку скоро начнет передавать, сканирует местность». «Ну, тогда спасибо тебе огромное, — довольно сказал я ему. — Это действительно поможет. Но пока конец связи. Не будем выдавать себя. Мы двигаемся вперед. Конец связи!» — тут же прозвучало на том конце провода.